меня послала таня почтительно обратился он к доблестному грузину если вас не затруднит не могли бы вы вернуть ее выигрыш гогимеридзе повелительным движением бровей остановил какого то свирепого джигита нацелившегося вцепиться профессору в глотку сколько же ей причитается она не сказала огорчился лошаков так сходи и уточни «Иначе получается беспредметный разговор. Ты согласен, брат?» «Разумеется. Сейчас я выясню. Лучше позови ее сюда. Выпьем вина за счастливое спасение от варваров». На обратном пути Лошаков наткнулся на Леву Клопа, который выполз из застойки. «Эй ты, морда!» — прошамкал он снизу. «Осторожнее шагай. Протез раздавишь». Профессор послушно сделал крюк. Таня звонила по телефону, висящему на стене у выхода из казино и чудом уцелевшему. На той стороне провода трубку снял Миша Губин. — Мишенька, у меня неприятность, — пожаловалась Таня. — Можешь меня выручить? — Что с тобой? — Тут небольшая заварушка, и Витеньку строго кокнули. — Приедь, пожалуйста, за мной. «Где ты?» Таня назвала адрес. «Конькова». «Ты приедешь?» «Да, приеду». Таня повесила трубку и взглянула на Лошакова так, словно увидела впервые. У нее было чудное лицо, какое-то подмокшее. Лошаков доложил, что Гоги затрудняется в размере суммы и приглашает ее выпить. По дороге они снова повстречали Леву Клопа, который уже добрался до противоположной отстойки стены. — Мадам! — церемонно прогундосил он с пола. — Вам не попадался на глаза мой зубной протез? — Левчик, не переживай. Купишь новый. — Да, но это будет уже пятый по счету, — в отчаянии воскликнул бармен с Дикого Запада. В зале женщина-врач уговаривала Гоги немедленно ехать в больницу. — Гони десять лимонов, — Гоги, — объявила Таня, — и я испаряюсь, чтобы тебе не мешать. — Как может мешать красивая женщина? Вай! Гоги с сожалением поглядел на врачиху. — Не получится сейчас, дорогая, нет. — Я жду, — Гоги, — напомнила Таня. — Десять лимонов с тебя. — откуда я знаю, что ты не в доле с этими чурками? — Я свои фишки ставил, ты же видел. — А это кто с тобой? — Гоги ткнул пальцем в Лошакова. — Мой друг и свидетель. Гоги махнул рукой, и двое крепких белобрысых парней, подхватив Лошакова под локотки, мигом удалили его из зала. — Зачем нам свидетель? Вай! — Гоги, не горячись. — Кто горячится, Таня, детка? — Я тебе в этом году что предлагал, да? Ты очень гордая, адрес мой помнишь? Завтра приходи. Гоги не жадный, не, гоги влюбчивый. Тане он нравился, упитанный, горный козел без всяких комплексов, голый до пояса, с перебинтованным плечом, мускулистый, стоически перемогающий боль, но она никогда не играла по чужим правилам. — Завтра приеду, — пообещала. — Но бабки верни мне сейчас. Мирный торг прервало появление двух милиционеров — сержанта и капитана. Увидев их, Гоги поморщился, что-то шепнул нукером. Тут же на столе появился коньяк и тарелочки с закусками. Угощение доставил Лёва Клоп. Капитан, рослый детина лет сорока, почтительно пожал небрежно протянутую руку Гоги, Позвонили, стреляют. Я сразу кинулся. Какая помощь нужна Гоге? Что за налет? Зачем помощь, дорогой? Сами управимся. Ребята быстренько приберут. Пей вино. Рад тебя видеть. Лева Клоп разлил коньяк в хрустальные стаканы, с поклоном подал гостям. Капитан и сержант чинно выпили, дружно крякнули, кинули в пасти по лимонной дольке. Хватит. Вдруг завелась женщина-врачиха. — Немедленно в больницу, Гоги. Прошу посторонних покинуть помещение. Вы что, не видите? Он еле живой. Гоги тоже хлебнул коньяку и закурил. — Не верищи ни нуля. — Где здесь посторонние? — Все свои. — Левчик, пригляди тут за всем, чтобы к утру было чисто. Откроем, как обычно. Гость не должен страдать из-за каких-то хулиганов. Пусть приходит, отдыхает. — Все будет, чин-чинарем хозяин, — прошамкал Лева. Гогин, нахмурясь, потянулся к рубашке, и двое нукеров помогли ему в нее влезть. В эту минуту прибыл Миша Губин. Он сзади подошел к Тане, тронул за плечо. Поехали отсюда. Витюню вынесли отвезут в морг». «Кто такой?» — спросил Гоги. «Почему командуешь?» Побледневший Лёва Клоп что-то гукнул ему на ухо. Милиционеры невзначай заступили Губину за спину. Среди нукеров, а их было поблизости человек пять, Тоже произошло какое-то передвижение, словно ветерком на них подуло. Было удивительно, что появление одного мужчины, невысокого, облаченного в тренировочный адидасовский костюм и в американские пехотные ботинки, вызвало такую нервозность. Гоги радостно воскликнул. — Больше нет вопросов. Узнал тебя, дорогой. Будь гостем, осуши чарку. Тут, правда, у нас маленькая неприятность. Дикий гун налетел среди белого дня. Губин смотрел только на Таню. Все остальное его не касалось. — Едешь или нет? — повторил он раздраженно. Танина сердечко непривычно обмирала. Гоги зажал денежки. — Пусть отдаст, и поедем. Губин перевел пустой взгляд на хозяина. Гоги его укорил. — Неучтиво, брат. Я с тобой разговариваю, ты со мной нет. Извини, не расслышал. Окажи любезность, рассчитайся с этой женщиной. Я ведь спешу. С минуту они не отрывали глаз друг от друга. Кажется, впервые за весь этот нелегкий для Гоги вечерок радушная улыбка медленно сползла с его лица. Словно укол, который сделала врачиха, вдруг перестал действовать, и боль вгрызлась в плечо раскаленным сверлом. На этой территории, в этом притоне, Меридзе был царьком. Но в сложной подпольной иерархии, конечно, стоял неизмеримо ниже губина, и оба это понимали. Однако это не давало пришельцу права вести себя с такой подчеркнутой наглостью — Он не должен был ставить Гоги в положение, когда тот мог потерять свое лицо. Слишком много зрителей с любопытством прислушивалось к их разговору. Гоги был на грани нервного срыва. Да и то. Сначала первобытные степники с бессмысленной пальбой, потом оборзевший русачок, хамоватый и спесивый, как все Иваны, но у которого в подчинении, увы, целая армия стрелков, Придавить бы гаденышек ногтю, но как? Нервный срыв мог выйти боком. «Спешишь?» — переспросил Гоги, поднеся стакан к губам. «Вай, как обидно!» В кое веки заглянул добрый человек и сразу спешит. «Выпей коньяк, Губин, хороший коньяк, метакса греческий». У Губина был свой резон. — Мелких паханчиков, всех мастей набилось в Москву, как в со всеми не перетолкуешь. — Я на режиме, — сказал он. — Не пью и не курю. Гони башли, любезный, и мы отчалим. У тебя тут и без нас хлопот полно. — Ты уверен, что я ей должен? — Это тоже ответ. Губин обернулся к капитану, который поудобнее передвинулся, и... Расстегнул кобуру. Не делай глупостей, мент. Соплей не расхлебаешь. Он ухватил Таню за руку и потянул к выходу. Расстроенные нукеры надвинулись ближе, и тут гоги, посеревший от оскорблений боли, вдруг принял правильное решение: Постой, Таня. В руке держал неизвестно откуда взявшийся пук асигнаций. Набери! «Аванс за завтрашнюю любовь!» «Гляди, не обмани!» Таня приняла деньги, спрятала в сумочку. «Не обману!» «Приготовь побольше хлорки!» На крылечке, на ступеньках сидел о чем-то задумавшийся Лошаков. Морда у него была, как у утопленника. «Меня били, Танечка!» — пожаловался он. «Но я не знаю, за что». «Потому и били, что не знаешь». — Ты ведь меня здесь не бросишь? — Кто это? — спросил Губин. — Кавалер мой, профессор математики. Невинная душа. Губин усадил профессора в машину, пообещав завести домой. Тронулись. Следом рванули две «Волги» прикрытия. — Быстро ты обернулся, — проворковала Таня. — Беспокоился, что ли? Губин не ответил. — Обратился к Лошакову. — Каким ветром вас-то сюда занесло, профессор? Лошаков с наивным рвением ощупал кожаную обивку кресла, клупнул ногтем блестящую крышку пепельницы. Все ему было в диковину, отозвался не в попад. — Все-таки хорошо, что у нас демократия. А то разве поездили бы на таких машинах рядовые труженики? — Профессор у нас герой, — похвалила Таня. — Белый дом защищал вместе с президентом. Два танка взорвал. — Ну зачем же так, Танечка? — мягко возразил Лошаков. — Танки я не взрывал. — Это она шутит, молодой человек. Но, разумеется, был там, как каждый порядочный человек. Солнце августа, всеобщий подъем. Теперь, возможно, все выглядит иначе, но... После сегодняшних приключений мысли у него путались, ему вдруг остро захотелось что-то важное объяснить именно вот этому строгому и, похоже, добросердечному умному молодому мужчине, который вызволил их из беды и теперь катил сквозь ночь в уютной серебряной торпеде. Очень приятно, что у Танечки такие надежные друзья. Видите ли, в этой стране ничего нельзя угадать заранее. Наш народ непредсказуемый, по большей части, по определению Пушкина, безмолвен, а правители почти всегда оказывались прохвостами. Не захочешь, поверишь, что над Россией рок-господень. Возьмем хоть нынешнее время. Но кто мог предположить два года назад, что опять восторжествует хам и узурпатор? Иногда хочется плюнуть на все, уйти отшельником в глушь. Но и это не ново. Не знаю, понимаете ли вы меня. — Подпольная кличка — сапер, — сказала Таня. — Вся квартира нашпигована динамитом. — Вы действительно профессор? — спросил Губин. — Не похоже. Почему вы спрашиваете? — Непонятно, как вы могли связаться с такой дрянью. — Кого вы имеете в виду, простите? — Вот эту девицу кого же еще? Таня подавилась коротким смешком, как карамелькой, а Лошаков задумался. — Видите ли, я не могу вполне разделить ваше мнение. Танечка бывает злой, взбалмошной, но в ней много хорошего, о чем она, может быть, сама не подозревает. Заткнись, кретин, — бросила Таня. Возле дома Лошакова произошла еще одна неприятная сцена. Профессор вышел, а Губин начал следом выпихивать из машины француженку, но это ему не удалось. Тогда он сам полез из машины, обогнул ее и, открыв дверцу, попытался вытянуть Таню за руку и за волосы. Но не тут-то было. Она как-то заковыристо переплела ноги и вдобавок уцепилась свободной рукой за баранку. При этом так истошно визжала, что, пожалуй, весь дом переполошила. Вспыхнуло несколько окон, Губин негромко выругался и с силой захлопнул дверцу. Обернулся к Лошакова. Что ж, профессор, придется вам сегодня ночевать одному. — Вам не кажется, что вы ей что-то повредили? — Но это вряд ли возможно. Спите спокойно. И за Россию не переживайте. Она вполне обойдется без таких печальников, как мы с вами. Протянутые руки Лошакова он как бы не заметил. Минут пять ехали молча, потом Губин спросил тебя, куда. — Руку мне вывернул, сволочь. Я спрашиваю, куда тебя вести. И волосы выдрал гад. Губин притормозил у тротуара. — Ну? — Я поеду к тебе. — В самом деле? Губин открыл дверцу и, высунувшись, поднял вверх кулак. Отпустил охрану. Таня щелкнула зажигалкой, прикурила. — В следующий раз спрашивай разрешения, — сказал Губин. — Ага, вот и выедал себя голубчик. Мечтаешь о следующих разах? Она угадала. Он не собирался с ней расставаться, ни сейчас, ни позже. Он хотел ее прикарманить, приручить, но хлопоты с ней предстояли большие. — Ты так и не сказала, зачем тебя подослал Елизар? Таня прижала горячую ладонь к его щеке, и он не отстранился. — Почему ты нервничаешь, милый? Ты же видишь, я в тебя влюбилась. Мне это так же чудно, как тебе. — Нацелилась на Алешку? — Да отозвалась с тяжким вздохом. «Теперь доволен? Но это все в прошлом, ты же понимаешь». Он отвез ее на двадцатый километр по Ярославскому шоссе в конспиративный финский домик. Прямо из машины ступили в лунную ночь. От земли парило, как перед грозой. Небо с одного бока волшебно отсвечивало серебром. Над садовым товариществом «Темп-2» Сомкнулся шатер вечности, тишина оглушала. — Сейчас пойдем купаться, — сказал Губин. — Как это? Где? — Тут пруд неподалеку увидишь. Небольшое озерцо открылось светящимся чернильным оком. Берег был пологий, травянистый. Одинокий комар с жутким ревнивым воем впился Тане в щеку. — Ой! Не ойкой, рыбу распугаешь так мы еще и рыбу будем ловить». Губин не ответил на незамысловатую шутку, быстро разделся догола, не оглядываясь, шагнул в блаженную черную гладь. Нырнул, каждой клеточкой смакуя прохладные восковые объятия. Скользил под водой, царапая пальцами донный ил. Торфяное родниковое озерцо, хоть и маленькое, в яминах опускалось на 3-4 метра в глубину нечаянный дар природы асфальтовым счастливчиком из темпа два губин самозабвенно болтыхался в нем как в проруби отмекая душой тани не видно и не слышно вероятно не рискнула сунуться в ночную купель он ей посочувствовал Окаянное дитя городских трущоб в прямом и переносном смысле Разваляясь на спине, чуть покачиваясь в плотном мраке, очарованно разглядывая аспидно-влажное и стыканное оранжевыми светлячками небо. О да, Господь создал человека по ошибке, но весь остальной мир прекрасен. Сколько раз Губин убеждался в этом? Неведомая сила увлекла его на дно, да так резко, что он с запасом хлебнул водицы. Возлюбленная для забавы надумала его утопить неслышно подкралась и повисла на шее свинцовым грузом губин не сопротивлялся расслабился спокойно ждал пока у нее кончится кислород это промедление чуть не стоило ему головы обыкновенно он без особого напряжения выдерживал под водой до двух минут но сейчас что-то случилось с легкими, и дурнота качнулась в голову, точно оглушающий удар веслом по хребту. Губин трепыхнулся, но злодейка и не думала уступать, лишь крепче сомкнула руки. Изловчась, Губин поймал ее талию и вдавил пальцы в подвздошья, На это усилие израсходовал последние драгоценные крупицы воздуха. Черная пелена, как студень, потянулась под веки, но чудовищный зажим ослабел, и в бредовом ощущении небытия Губин вытолкнул себя на поверхность, успев напоследок заглотать половину озера. К берегу греб вслепую, извергаясь горькой пеной и утробной икотой, еле-еле выкарабкался на травку, И кое-как отдышался. Наконец мир обрел устойчивое чертание, и он увидел выходящую из воды красавицу в блеске звездных капель, похожую на русалку. Она присела рядышком, невинно осведомилась. Что это ты, Мишенька Голубчик? Никак сам Лел. Губин выплюнул остатки рвотной Тины. Тебе надо лечиться. От чего, родной мой? У тебя мания убийства. Это не доведет до добра. Таня перевернула его на спину и уселась к нему на грудь. Он был беспомощен, как моллюск. Пошутить нельзя, да? Откуда я знала, что ты такой дохленький? Ваня Полищук начал службу курьером, и работа ему понравилась. Ему выдали красивый пластиковый пропуск в префектуру и еще один точно такой же в столовую, которую он имел право посещать от 15.00 до половины четвертого. В столовой кормили отменными блюдами из натуральных продуктов, и за полчаса там можно было так набить брюхо, что и ужина не требовалось. У входа в столовую дежурил забавный старик, который в первый день не хотел пропустить Ваню даже с пропуском. — Откуда известно, что это твой пропуск? — резонно заметил старик, лучась приветливой улыбкой. — А вдруг ты его у кого-нибудь стырил? — Что же делать? — огорчился Ваня. — Жрать-то охота. — Здешних всех я по памяти знаю. Старик убедительно щелкнул себя по лбу. А у тебя какая-то морда хулиганская. Ступай отседа, завтра поешь. Распоряжался старик беззлобно, и было видно, что чем-то Иван ему приглянулся. Тогда хоть вынеси хлебушка горбушку, попросил юнош. Что ж ты, парень, совсем что ли оголодал? Есть маленько. Я же дед Домовский. А ну покаж паспорт заличив фотографии, старик еще некоторое время кочевряжился, намекал на появление в округе какого-то террориста, личиной схожего с Иваном, потом все же пропустил. Полный обед с порцией икры и с бутылкой пива обошелся молодому человеку в полторы тысячи. Работать он поступил под начало Ирины Карповны Шмыревой, которая возглавляла административный отдел. У нее был солидный кабинет с финской мебелью, и вся курьерская шушера кучковалась в огромном помещении, напоминающем прихожую в богатом доме со множеством стульев и с четырьмя столами. Служба у всех была на подхвате — принеси, подай, отвези. И редко кто из начинающих клерков задерживался в комнате подолгу, поэтому трудно было даже сообразить, сколько их всего тут обретается постоянное движение, мельтешня молодых веселых лиц создавали видимость обыкновенной досужей тусовки. Накурено в помещении было так, что хоть топор вешай, а иногда чуткие ноздри Ивана улавливали знакомый аромат марихуаны. Ирина Карповна была унылая женщина лет сорока, плотного сражения, в очках, одетая в бесформенное платье тюремного покроя, но с озорным блеском в глазах, Примечательной особенностью ее внешности была высокая, даже, может быть, чересчур, высокая и большая грудь, которая была тесно под блузкой, и при каждом движении она дышала и пульсировала суверенно. С первого мгновения Иван был загипнотизирован ее таинственной грудью, как это происходило, вероятно, со всяким, кто встречал эту женщину впервые. Вскоре он понял, что Ирина Карповна осведомлена, по чьей рекомендации он обустроился в префектуре, хотя мог и ошибиться. Ни при знакомстве, ни в последующие дни имени Башлыкова она не упомянула ни разу. Под ее присмотром он заполнил какие-то две анкеты. Ирина Карповна внимательно посмотрела их и устремила на него печальный взор из-под очков. — Что ж... Анкета есть анкета, а хотелось бы знать о тебе побольше, дорогой Иван Федорович. Что именно? Ну, к примеру, что привело тебя сюда? Чем могла заинтересовать такого привлекательного юношу, скучная, рутинная и, честно говоря, плохо оплачиваемая деятельность? Полагаю, у тебя были и другие возможности? Вы имеете в виду спекуляцию, бизнес? — Почему обязательно бизнес? В наше время талантливый человек может проявить себя на любом поприще. — Кстати, почему ты не поступил в институт? — Еще не выбрал, в какой. Колыхание ее грудей под платьем, подобное волнам, держало его в неприятном напряжении. — Как-то ты ловко уходишь от ответа, Иван Федорович. Уж не прикидываешься ли передо мной дурачком? — Вот тут-то по интонации, по лукаво блеснувшему взгляду он и заподозрил, что она знает о нем больше, чем высказывает. — Я не прикидываюсь, — обиделся он. — Зачем мне это? — Тогда расскажи о своих убеждениях. Кто ты такой, я хочу знать. — О каких убеждениях? — О политических? — Ну, допустим. А нет у меня никаких убеждений. — Откуда в моем возрасте, Ирина Карповна? — Отец — фермач, мать — спекулянка. — Конечно, склоняюсь к демократии. — Девушка у тебя есть? Ивану все больше не нравился этот допрос. — Есть. Невеста. — И кто она? — Проститутка. Но я ее постепенно от этой профессии отважу, как только начну хорошо зарабатывать. Ирина Карповна сняла очки и положила их перед собой на пачку бумаг. Без очков глаза у нее засветились веселой глубизной. Знаешь ли, Ванечка, ты ведь не так прост, как кажешься, верно? Пожалуй, мы и сработаемся. Куришь, пьешь. Только когда есть деньги. К концу недели он уже со многими познакомился, а с одним шустрым пареньком по имени Булат немного подружился. Как-то оба задержались на работе и вместе вышли на улицу. — Пойдем, что ли, шарахнем по маленькой? — предложил Булат. — Ну, почему бы и нет. Зашли в ближайший питейный шалманчик и уселись за пластиковой стойкой. Булат заказал два крепких коктейля и по бутерброду с ветчиной. Тут же на них стали пялиться две девицы, сидевшие неподалеку за столиком. На Булата вообще женщины заглядывались. Да это и не мудрено. Высокий, худенький, гибкий. Он был одновременно похож на турка и на жителя Скандинавии. Экзотический цветок московских джунглей. Обыкновенно благодушный и смешливый сегодня он был зол. Он уже полгода вкалывал курьером, а повышение, как выяснилось в разговоре с мадам, ему пока не светило. Причина была в том, что он отказывался вздрючить эту старую извращенку. — Брось, — не поверил Иван, — она не такая. Не строй из себя, дебила, тебе не идет. На тебя она тоже глаз положила. У нас все через это проходят. Да я не против, но пусть даст гарантии. — А куда она тебя должна повысить? Булат подмигнул. Поближе к кормушке? Куда же еще?»